Глава восьмая. Крестьяне соделают и осенью, и зимой в хёс собою, и не хотела никуда ездить, ссылаясь на то, что я нездоровится. Она просто устала, такой устало она ещё никогда не бывала за всю свою жизнь. Устала веселиться, устала горевать, а больше всего устала размышлять. Будет лучше, когда у неё родится вот этот новый ребёнок, думала она. И так ужасно хотелось его, как будто от него зависело её спасение. Если родится сын, отец её умрёт ещё до его рождения, тогда он будет носить имя Лавренса, и Кристин думала о том, как она будет любить это дитя и вскормит его сама у своей груди. Давно уж у неё не было грудных детей, и она начинала плакать от томления при мысли, что вот скоро она опять будет держать в своих объятиях сынука. Она снова стала собирать около себя всех своих сыновей, как бывало прежде, и старалась внести побольше порядка и строгости в их воспитание. Она чувствовала, что поступает так по желанию отца, и это как бы вносило некоторое успокоение в ее душу. Отец Элев начал теперь обучать Нокве и Бьоргюльфа буквам и латинскому языку, и Кристин часто присутствовал на уроках в священническом доме, когда дети приходили туда учиться. Но они были не очень жадными до знаний учениками, и все дети не слушались и буянили, кроме Гэуты, который продолжал оставаться матушкиным баловнем, как называл его Эрланд. Эрланд вернулся домой здания около дня всех святых, в очень приподнятом настроении и духе. Он был принят с величайшими почёстями герцогом и своей родственницей Фрунги Бьорк. Она очень благодарила его за привезённое им в подарок меха и серебро. Он участвовал в турнирах, охотился на оленей и на лань, а когда они расставались, господин Кнут подарил ему чёрного, как уголь, испанского жеребца. В Рунге-Бьёрк же послала с ним Кристин свой самый сердечный привет и двух серебристо-серых борзых собак. Кристин решила, что этих заморских собак какой-то предательский и коварный вид — и боялась, как бы они не причинили её детям вреда. А окрестные жители заговорили о Кастильском коне. Эрланд отлично выглядит на этом высоконогом, стройном, ладном скакуне, но такие лошади малопригодны в нашей стране, и один бог знает, как этот жеребец покажет себя в горах. Но пока что Эрланд закупал самых великолепных вороных кобыл, куда бы ему ни приходилось приезжать в воеводстве — И теперь у него был табун, на который, по крайней мере, смотреть было приятно. В былые дни Эрленсон Никулауса давал своим верховым коням красивые и заморские имена — «Белькалор», «Боярд» и тому подобное. Но про этого коня он сказал, что он так прекрасен, что не нуждается в таких украшениях. Этот конь назывался просто «Сутен». Эрланд очень сердился, что жена не хотела никуда с ним выезжать. Больна она не была, насколько он мог заметить. В этот раз у нее не было ни обмороков, ни рвоты, и вообще еще не видно было никаких признаков. А больна она и утомлена, конечно, от того, что вечно сидит дома, да раздумывает, размышляет о его проступках и прегрешениях. На Рождество между ними произошло несколько жарких стычек. Но теперь Эрланд не приходил к Кристин просить у неё прощения за свою вспыльчивость, как всегда бывало раньше. До сих пор он всегда думал, что когда у них бывают разногласия, то виноват он. Кристин добра, но всегда права, и когда ему бывает не по себе, и он скучает дома, то такая уж у него натура, что он устаёт от доброты и от правоты, если на его долю их достаётся слишком много. Но семь лет ему он ни разу замечал, что тесть держит его руку, и, видимо, считает, что крести не достаёт мягкости и сдержанности, какие подобают супруге. Тогда ему пришло на ум, что она слишком близко принимает всё к сердцу и с трудом прощает ему мелкие грешки, которые он совершил без всякого злого умысла. Всегда он раньше просил у жены прощения, когда немного придёт в себя, думается. Она говорила, что прощает его. но после он всё-таки видел, что прощено, да не забыто. Вот почему он часто отлучался езды, думая, почти всегда брал с собой Маргарет. Воспитание из девочки было источником разногласий между супругами. Говорить об этом Кристин никогда не говорила, но Эрланд отлично знал, что она и другие люди думают. Тем не менее он всегда относился к Маргарет как к своему законнорождённому ребёнку. И когда девочка появлялась где-нибудь со своим отцом и мачхой, люди принимали ее так, словно она действительно была его законной дочерью. На свадьбе Рамберг она была одной из подружек невесты и носила золотой венец на своих распущенных волосах. Многим женщинам это не нравилось, но Лавренс поговорил с ними, и Симон тоже сказал, что никто не должен перечить в этом Эриланду или упоминать о чем-либо самой девушке. Прекрасная дитя нисколько не повинна в том, что оно родилось так несчастливо, но Кристин понимала, что Эрланд лелеет мысль выдать Маргарет замуж за какого-нибудь молодого человека, носящего оружие, и что он думает будто при том положении, которое он теперь занимает, ему удастся добиться своего, хотя девочка рождена в блуде, и для неё трудно будет найти совершенно надёжное, непоколебимое положение. Быть может, это дело и увенчалось бы успехом, если бы люди были действительно уверены в том, что Эрланда хватит способности удержать и еще более увеличить свою власть и богатство. Но хотя Эрланда в известной мере и любили, и уважали, однако никто не питал полной уверенности в том, что благосостояние в Хьюсабе продержится долго. Поэтому Кристин боялась, что, пожалуй, ему едва ли удастся осуществить свои замыслы насчет Маргарет. И хотя они очень любили по очереди, жалела её и страшилась с того дня, когда высокомерие девочки будет быть, может, сломлено, если Маргарет придётся удовольствоваться гораздо более скромным браком, чем тот, к мысли о котором её постоянно приучал отец, и совсем иными условиями жизни, чем те, в каких Эрланд воспитал её. Но вот вскоре же после встречи ней с формой в Хьюсэбью прибыло трое мужчин. Они перешли через горы на лыжах и принесли Эрленду спешную весть от Симона сына Андреса. Симон писал, что их тесть болен и трудно ждать, чтобы он прожил очень долго. Лавранс просит, чтобы Эрланд прибыл в Силь, если только он может. Ему хотелось поговорить с обоими зятьями о том, как всё устроить после его смерти. Эрланд расхаживал по горнице, незаметно поглядывая на жену. Беременность зашла уже далеко. Кристин была очень бледная и похудела в лице. У неё такой удручённый вид, слёзы готовы брызнуть из глаз в каждое мгновение. Эрланд пожалел о том, как он вёл себя с ней этой зимой. Болезнь отца не явилась для неё неожиданностью, и раз Кристин жила здесь с этим тайным горем, ему следовало бы прощать ей, когда она поступала несправедливо. Один он мог бы совершить поход в Силь довольно быстро. если бы пошел через горы на лыжах. Если же взять с собой жену, это будет долгое и тяжелое путешествие. И тогда пришлось бы дожидаться, пока закончится смотр оружия в Великом посту и сперва устроить совещание со своими ленсманами. Кроме того, есть еще несколько встреч и народное собрание, на которых он должен быть обязательно – Прежде чем они смогут тронуться с места, уже будет, наверное, опасно близок срок, когда Крестен ждёт своего разрешения, она ещё и море не выносит, даже когда совершенно здорова. Но он не смел и подумать о том, чтобы жена его больше не увидела своего отца в живых. И вечером, когда они леглись спать, Эрлен спросил у Крестен, решится ли она на путешествие. Он чувствовал себя вознаграждённым, когда она разрыдалась в его объятиях, полное благодарности и раскаяния в своей несправедливости к нему зимой. Эрленд размяк и стал нежен, как всегда, когда он причинял женщине горе и был вынужден глядеть, как она изливает это горе у него на глазах. Поэтому он довольно терпеливо сносил выдумки Кристин. Он сразу же сказал, что детей он не хочет брать с собой — но мать заговорила о том, что ведь Ноква теперь такой большой, что ему пойдет на пользу, если он увидит, как душа его дедушки отойдет. Эрланд сказал нет. Потом она высказала мнение, что Ивар и Скиули слишком малы, чтобы оставаться на попечении служанок. «Нет», — сказал отец. «Лавранс так любил Геуте». «Нет», — ответил Эрланд. Если принять во внимание её положение, то и без того уж очень трудно для Рагенфрид иметь у себя в доме женщину на сносях, когда у неё муж лежит на дре болезни, а для них самих возвращаться домой с новорождённым. Поэтому или она должна будет отдать ребёнка на воспитание какой-нибудь кормилице из усадьи Плавренса, или же дождаться в юрью горде наступления лета. Но тогда ему придётся уехать домой раньше. Всё это он излагал жене, повторяя не один раз, причём старался говорить спокойно и вразумительно. Потом ему вспомнилось, что надо будет захватить с собой и то, и другое из Нидерса, что может понадобиться тёще для погребальной трапезы: вина, воска, пшеничной муки, сарацинского пшена и тому подобного. Но в конце концов они всё же выехали из дому и прибыли в Йорнтогрд за день до праздника Святой Ярдрют. Пребывание в родительском доме, сложилось для Кристин совершенно иначе, чем она думала. Хорошо, что ей удалось ещё раз повидать своего отца. Вспоминая, как он встретил её, Кристин благодарила Бога за то, что смогла доставить отцу эту последнюю радость. Но ей было больно, что она слишком мало могла для него сделать. До родов оставалось едва месяц, поэтому Лавренс совершенно запретил ей пособлять в уходе за ним. не позволяли ей бодрствовать около него по ночам, не равнясь другим, а мать не хотела и слышать, чтобы она хоть пальцем шевельнула, помогая во всех домашних хлопотах. Кристин просиживала отца целыми днями, но редко бывало, чтобы они когда-либо оставались одни. Почти ежедневно в усадьбу приезжали гости, все друзья, желавшие ещё раз увидеть Лавренса с сыном Бёргельфа в живых. Это радовало его, хотя он очень уставал. Он разговаривал весело и сердечно со всеми, с женщинами и мужчинами, бедными и богатыми, молодыми и старыми, благодарил их за дружбу, просил помолиться о его душе, «Дай Бог нам опять свидеться на том свете». А по ночам, когда внизу с Лавренсом оставались только одни его близкие, Кристин лежала в верхней горнице, уставившись неподвижным взором в темноту, и не могла заснуть, потому что все думала и думала, о кончине отца и порочности своего ничем не довольного сердца. Лавранс быстро угасал. Он еще держался на ногах, пока у Рамбрак не родился ребенок, и Рагнфред уже не нужно было проводить столько времени форма. Он даже приказал свозить себя туда как-то днем и повидал свою дочь и внучку. Девчурка была названа при крещении Ульфхильда. А потом он слёг, по-видимому, ему уже не суждено было встать. Он лежал в большом помещении под верхней горницей. Ему устроили там на скамье почётного места нечто вроде кровати, потому что он не мог выносить, чтобы голова у него лежала высоко на изголовье. Тогда у него то чаще делались головокружения, припадки слабости и сердечные схватки. Пускать ему кровь уже больше не решались. Это приходилось делать так часто в течение всей осени и зимы, что теперь Лаврен стал совсем малокровным и ел и пил очень мало и с трудом. Тонкие красивые черты отца теперь заострились, и смуглость выцвела на лице, раньше таком свежем от чистого воздуха. Оно стало желтым, как кость, а обескровленные губы и уголки глаз побелели. Густые светлые тронутые сединой волосы были бессильно разбросаны. нестриженные увядшие по синей вышивке накидки на подушки. Но больше всего его изменяла жёсткая седая щетина, которая росла теперь на нижней части лица и на длинной широкой шее, где жилы выступали натянутыми толстыми струнами. Раньше Лавренс всегда старательно брился перед каждым праздничным днём. Тело исхудало так, что от него оставался почти один остов. Но Лавренс говорил, что чувствует себя хорошо — если лежит, вытянувшись, и не шевелится. И он всегда был весел и радостен. В усадьбе резали скот, варили пиво и пекли для погребальной трапезы, выносили на двор постели и осматривали их. Все, что можно было сделать, делалось теперь, чтобы повсюду была тишина, когда настанет час последней борьбы. Лаврен сильно оживлялся, когда слышал, как идут эти приготовления. Его последнее пиршество не должно было быть самым худшим из всех, что устраивались в Йоренду-городе. Почетно и достойно следует ему расстаться со своими обязанностями хозяина дома. Однажды ему захотелось взглянуть на тех двух коров, которых поведут за его гробом в дар отцу Эрику и отцу Сульмунду, и буренок ввели к нему в горницу. Им задавали двойную дачу корма всю зиму, И они стали такими красивыми и жирными, как коровы, пасущиеся летом на горных выгонах. Хотя сейчас было еще самое тяжелое время весенней нехватки. Сам Лавренс больше всех хохотал, когда одна из них уронила кое-что на полгорнице. Но он боялся, что жена его измучится в конец. Кристин считала себя искусной хозяйкой, такое она слала у них дома в Скауне, Однако теперь ей казалось, что если сравнивать её с матерью, так она совершенно никуда не годится. Никто не мог понять, каким образом Рагнфрид удаётся поспевать всюду и во всём, и к тому же, как будто она никогда не отходит от мужа. Она и бодрствовала у клянего каждую ночь наравне с другими. "Не думай обо мне, супруг мой", говорила она, вкладывая в его руку свою. "Ты ведь знаешь, что когда ты умрёшь, Я совершенно отдохну от всяких таких забот. Уже много лет тому назад Лавренс, сын Бьоргольфа, купил себе у монаха в Хамморе место для своего последнего упокоения, и Рагнфри, дочь Ивара, должна была проводить его тело туда и остаться там. Ей предстояло поступить монастырской постоялицей в дом, принадлежавший этим монахам в городе. Сперва гроб Лавренса будет внесен в церковь здесь, дома, Будут сделаны крупные подарки и самой церкви, и священникам. Его жеребца поведут за гробом с доспехами и оружием. И их должен будет выкупить Эрлан за 45 марок серебром. Один из его и Кристин сыновей получит эти доспехи и оружие. Скорее всего, тот ребенок, с которым Кристин ходит сейчас, если у нее родится сын. Быть может, когда-нибудь опять появится Лавренс из ее рюнт-города. Улыбнулся больной. На пути в Хаммар по Гюндбрандской долине тело тоже нужно будет вносить в различные церкви и оставлять там на ночь. Эти церкви были оговорены в завещании Лавренса с указанием денежных подарков и восковых свечей. Однажды Симон сообщил, что у тести сделались пролежни. Он помогал Рагнфрид поднимать и убирать больного. Кристин приходила в отчаяние из-за своего ревнивого сердца. Для неё невыносимо было видеть, что родители оказывают Симону с Инландраса такое родственное доверие. В Йорринггорд же он был дома, чего никогда не бывало с Эрлендом. Почти ежедневной его рослый буланый конь стоял на привязи у дворовой изгороди, а Симон сидел в горнице у Лавренса, не снимая ни шапки, ни плаща. Он, где приехал ненадолго, но вскоре появлялся в дверях и кричал, чтобы его коня отвели всё-таки на конюшню. Ему были известны все отцовские дела, он приносил варет с грамотами, доставал расписки и записи, выполнял разные поручения о Рагнфрид и беседовал с приказчиком об управлении имением. Кристин подумала, что ей всегда хотелось больше всего на свете, чтобы ее отец любил Эрланда. А в первый же раз, когда отец стал на его сторону против нее, она сейчас же сделала самое дурное. Симон, сын Андреса, чрезвычайно горевал, что ему так скоро придется расстаться со своим тестем. Но он был очень доволен, что у него родилась дочурка. Лаврандс и Рагмфрид много расспрашивали его о маленькой Ульфхильд. И Симон всегда мог ответить на все их вопросы о весе малютки и о ее развитии. И тут тоже Кристин чувствовала, что ревность грызет ее сердце. Эрланд никогда не обращала внимания на детей в этом смысле. В то же время ей казалось немного смешным, когда такой уже не очень молодой человек с тяжёлым буркорасным лицом болтает с полным знанием дела о желудочной резье у грудного ребёнка или о том, как он ест. Однажды как-то Симон захватил крестян с собой на санях, ведь нужно же ей съездить взглянуть на сестру и племянницу. Симон перестроил совершенно заново старую закоптелую жилую горницу, в которую в течение нескольких сотен лет обычно переселялись женщины в форма, когда им наступало время родить. Очаг был выброшен, сложенная из кирпичей печь, и к одной из её сторон удобно и хорошо пристроена отличная кровать с резьбой, а у стены прямо напротив стояло прекрасное, тоже резное изображение Божьей матери. так что женщина, лежавшая на этой кровати, всё время видела его перед собой. В горнице появились полы с досок, застеклённое окно в стене, всякое красивое мелкое утварь и новой скамьи. Симону хотелось, чтобы эта постройка служила рамбарка женской горницей, Здесь она может держать свои личные вещи, принимать хозяек-соседок, а если в усадьбе бывают пиры, то сюда могут удаляться те женщины, которым будет не по себе, когда мужчины перепьются к концу вечера. А в честь гостей Рамберг улеглась в постель. Она нарядилась в шелковую косынку и красную кофту с белой меховой оторочкой на груди, за спину у нее были положены подушки в шелковых наволочках, а постель застла на бархатном покрывалом в цветочках. Перед кроватью стояла колыбель Ульфхильд дочери Симона. Это была старинная шведская колыбель, которую привезла с собой в Норвегию Рамборг дочь Сюне. В ней лежали отец и дед Кристин, сама она и все ее братья и сестры. По всем обычаям и с вычемом эту колыбель должна была бы получить Крестин, как старшая дочь, в составе своего приданого, но колыбель не была упомянута, когда Крестин выходила замуж. Она, разумеется, поняла, что родители забыли включить эту колыбель умышленно, не сочли её эрленда детей достойными спать в ней. Потом Крестин стала уклоняться от поездок Форма, сказала, у неё не хватает на это сил. Она и вправду чувствовала себя больной, но это было от горя и душевной тревоги. И она не могла скрыт от себя самой, что чем дольше она жила дома, тем ей было хуже. Такое же она была, что ей было это больно видеть, что теперь, когда к отцу быстро приближалась смерть, самым близким для него человеком оказывалась всё же его жена. Всегда она слышала, что совместная жизнь ее родителей выставлялась как пример прекрасного и достойного супружества, прожитого в единении, верности и благожелательности. Но Кристина ощущала, совершенно не задумываясь над этим, что было нечто разделявшее их, какая-то неопределенная тень. Она делала их семейную жизнь тусклой, хотя Лавренс и Рагнфрид жили мирно и хорошо. Теперь между ее родителями не стояло больше никакой тени. Они беседовали между собой ровно и спокойно, по большей части о самых обыкновенных будничных делах, но Кристин чувствовала, что в их взорах и в звуке их голосов появилось нечто новое. Она понимала, что отцу всегда недоставало жены, когда ее не было в горнице около него. Если он сам убеждал ее пойти немного отдохнуть, то потом лежал, как бы немного беспокоясь и поджидая ее. И когда она входила к нему... то к больному условно возвращались вместе с ней и покой и радость. Однажды Кристин слышала, как родители беседовали о своих умерших детях, однако у них обоих был счастливый вид. Когда заходила отец Ирек и читал Лавренсу вслух, а Раганфред всегда сидела около них, тогда Лавренс часто брал жену За, рукой лежал, играя её пальцами и вертя на них кольцо. Кристин знала, что отец любит её ничуть не меньше, чем прежде. но до сих пор она не понимала, что он любит ее мать. И она поняла разницу между его любовью к жене, которая прожила с ним всю долгую жизнь, и в трудные, и в хорошие дни, и его любовью к ребенку, который только делил вместе с ним его радости и встречал с его стороны самую глубокую нежность. И Кристин плакала и молила Господа Бога и Святого Улова о помощи, ибо вспоминала о том, о мытом слезами, тяжёлым и нежным прощанием минувшей осени в горах. Но нет же, она не пожелала, чтобы то прощание было последним. В день начала лета Кристин родила шестого сына, и уже на пятый день после родов встала с постели и прошла в жилую горницу посидеть с отцом. Вавренсу это не понравилось. В его доме никогда еще не бывало таких порядков, чтобы разрешившаяся женщина выходила на улицу раньше того дня, когда ей надо идти в церковь. А во всяком случае ей нельзя ходить через двор, если только солнце не гуляет по небу. Он сказал об этом Рагнфрид. «Мне сейчас подумалось, супруг мой, — сказала она, — что никогда мы, твои женщины, не были тебе очень послушны, но чаще всего поступали так». как нам самим хотелось. «А ты не замечала этого раньше?» — спросил муж, смеясь. «Только знаешь, уж брат твой тронт в этом не виноват. Помнишь, он всегда называл меня тряпкой за то, что я позволял вам командовать собой?» В следующий праздничный день Рамборг посетила церковь для очистительной молитвы, а на обратном пути заехала в Йорюнд-Горд, впервые после того, как родила». С ней была Хельга, дочь Ролва, та теперь тоже была замужем. В это время у Лавренса сидел Ховард, сын Тронда и Сюндбю. Все трое были сверстниками и в течение трех лет жили вместе в Юринтгорде, как брат и сестры. В ту пору Ховард был самым резвым и верховодил во всех их играх, потому что был мальчиком. Зато теперь обе молодые замужние женщины в белых повязках дали ему ясно почувствовать, что они умудрённые опытом женщины с мужьями, детьми и домашним хозяйством, а он просто-напросто несовершеннолетний и неразумный ребёнок. Лавренс очень потешался над этим. «Подожди, друг мой Ховард, пока ты сам не обзаведёшься женой. Вот тогда ты как следует узнаешь, сколько есть вещей, «В которых ты ничего не смыслишь», — сказал он, и все мужчины, бывшие в горнице, захохотали и подтвердили его слова. Отец Эрик ежедневно заходил к умирающему. Их старый приходский священник видел теперь плохо, но сказания о сотворении мира на норвежском языке и Евангелии, и псалтырь на латинском языке читал все так же бойко, ибо знал эти книги очень хорошо». Но давно сын я с Карретом, он назад выменял в Состадии какую-то огромную книгу. Вот из неё от ему больше всего и хотелось послушать. Однако отец Эрик из-за своего плохого зрения не мог справиться с чтением по ней. Тогда отец попросил Грестен попробовать, не сможет ли она прочитать по этой книге. И когда Крестин немного приобвыкла к ней, она стала справляться с этим отлично, и для неё было большой радостью, что вот теперь есть что-то, в чём она может быть полезной отцу. В книге этой были, между прочим, споры между страхом и мужеством, между верой и сомнением, между душой и телом. Кроме того, в ней было несколько сказаний о святых людях и повествования о мужах, которые ещё при жизни своей были вознесены в духе и видели мучения грешников в преисподней, испытания очистительным огнём и небесное блаженство. Лавренс часто говорил теперь обогнете чистилище, в которое он вскоре ожидал войти, но не испытывал страха. Он надеялся на большое облегчение от молитв своих друзей и священников и утешался мыслью, что святой Улов и святой Томас укрепят его в последнем испытании, и, как он чувствовал, они не раз укрепляли его в этой жизни. Ему всегда приходилось слышать, что тот, кто крепок в вере, ни на миг не потеряет из виду блаженства, которому идет душа его сквозь жаркий огонь честилища. Кристин казалось, что её отец радуется так, словно идёт на испытание своего мужества. Ей ясно вспомнились из времён её детство дни, когда королевские вассалы из долины шли на войну против герцога Эрика. Теперь и что делает, что и отец смотрит в лицо своей смерти точно так, как он в тот раз глядел вперёд в ожидании славных приключений и битв. И вот она сказала однажды, что по её мнению, отец перенёс столько испытаний в своей земной жизни, что ему должна быть облегчает испытания на том свете. Лавренс ответил, что теперь он не разделяет этого мнения. Он был богатым человеком, родился в знатном семействе, имел друзей и успех в жизни. Самым тяжчайшим для меня горем было то, что я никогда не видела лица своей матери. потерял своих детей. Но и то и другое очень скоро перестанет быть для меня горем. И точно так же все иные вещи, удручавшие меня при жизни, они для меня уже больше не горе. Мать часто присутствовала при чтении крестин, бывали люди посторонние. Эрланд тоже хоть на заходил в горницу и слушал. Всех их это чтение радовало, но Кристина оно только будоражило и приводило в отчаяние. Она думала о своем собственном сердце, которое прекрасно знает, что правильно и что хорошо, и все же всегда склонна к несправедливости. И боялась за своего малютку, почти не смела спать по ночам от страха, как бы ребенок не умер язычником. Две сиделки должны были быть при ней по ночам, и все же Кристин боялась. А вдруг она сама уснёт? Всех её других детей крестили, пока им ещё не исполнилось 3 дня и отраду, но с последним сыном крестин приходилось ждать, потому что ребёнок был большим и крепким, а всем хотелось назвать его Лавренсом в честь деда. Здесь же в Долине народ строго придерживался обычая не называть детей по имени живых людей. Однажды, когда крестильца сидела у отца с ребёнком на коленях, Лавренс попросил её развернуть пелёнки. До сей поры он видел только личико мальчика. Кристина исполнила просьбу отца и положила ребёнка к нему на руки. Лавренс погладил маленькую выпуклую грудку и взял в свою руку стиснутый кулачок. Странно мне родич, что ты будешь носить мою кольчугу. Сейчас ты занял бы в ней не больше места, чем червь в пустом орехе. А вот эти руки придётся сильно вырасти, прежде чем она сможет обхватить рукоять моего меча. Когда видишь вот такого молоденца, ты начинаешь понимать, что у Господа Бога не было желания, чтобы мы носили оружие. А Но ты, молодка, ненамного подрастёшь, как уж у тебя явится стремление взять в руки меч. Самые что жное число людей, рождённых женщиной, питает такую великую любовь к Богу, что отказывается от ношения оружия. У меня не было такой любви. Он немного полежал, глядя на новорождённого. Ты носишь своих детей под любящим сердцем, моя крестин. Мальчик у тебя толстый, и большой, но ты сама бледная и тонкая, как прутик. И так бывало, по словам твоей матери, всякий раз, когда ты разрешалась с детьми. «Дочка у Рамборга родилась худенькой и маленькой», сказал он со смехом. «Зато Рамборг цветет, словно роза». «И все же мне кажется странным, что она не хочет сама кормить грудью», сказала Кристин. «Симон тоже этого не хотел. Он говорит, что не желает отблагодарить ее за подарок тем, что позволит ей изводиться». «Ты должна помнить, что Рамберг не было еще полных шестнадцати лет, и она еще не успела износить детских башмачков, когда у нее уже родилась дочь, и никогда прежде не знала ни одного часа болезни. Неудивительно, что у нее не хватает терпения. А ты была взрослой женщиной, когда выходила замуж, моя Кристин. Неожиданно Кристин отчаянно разрыдалась». Она и сама едва ли знала, почему она так рыдает. Но то была истинная правда. Она любила своих детей с первого же часа, как узнавала, что носят их во чреве своем. Любила их, когда они мучили ее беспокойством, обременяли ее и обезображивали. Она любила их маленькие личики с того времени, как видела их впервые. И любила их каждый час, пока они росли, изменялись и мужали. Но никто не любил их по-настоящему вместе с ней и не радовался им вместе с ней. Эрлен был не такой. Правда, он их любил. Но считал, что Ноква появился на свет преждевременно, а про других всегда говорил, что их на одного слишком много. У нее мелькнула мысль, когда-то она думала о плоде греха в ту первую зиму в Хьюсабю. Она поняла, что ей дано было вкусить от его горечи хоть и не таким образом, как она тогда боялась. Что-то пошло между ней и Орлендом в Клиффе в кость в тот раз, и, наверное, этого уж никогда не исправишь. С матерью она никогда не была близка. Сестры ее были еще совсем детьми, когда она стала уже взрослой девушкой, подруг по играм у нее не было. Она воспитывалась среди мужчин и могла всецело позволить себе быть нежной и мягкой, Ибо вокруг неё всегда бывали мужчины, отделявшие её от всего мира оградой своих рук, поднятых для её защиты и охраны. Теперь ей казалось таким справедливым, что сама она рожает только сыновей, что ей даруются дети мужского пола, чтобы ей вскармливать их своей кровью и в своей груди, чтобы любить, защищать и пестовать их, пока они не станут такими большими, что смогут занять место среди мужчин. Она вспомнила сказание об одной королеве, прозванной матерью молоцов. Верно вокруг её детской горницы была ограда из бдительных мужей. "Ну, что с тобой, Кристин?" немного погодя спросил её отец. Она не могла поведать ему обо всём этом, поэтому через некоторое время сказала, как только смогла заговорить, оправившись от слёз: "Как мне не горевать, отец, когда вы лежите здесь?" На в конце концов, когда Лавренс стал настаивать, она сказала, что боится за некрещёного ребёнка. Тогда он приказал, чтобы ребёнка отнесли в церковь в ближайший же день, когда в ней будет служба, и сказал, что не верит, будто из-за этого умрёт раньше, чем Господь судил. "Но «Да и кроме того, я уж достаточно здесь залежался", сказал он со смехом. "Скорби сопровождают наше появление и наш уход, крестень". В болезнях мы рождаемся и в болезнях мы умираем. Тот, кто не умирает внезапной смертью. Когда я был молод, мне казалось самой прекрасной смертью быть сражённым на поле брани. Но грешному человеку, пожалуй, нужен удер болезней. Однако сейчас я не ощущаю, что моя душа лучше исцелится от того, что я здесь дольше пролежу. Итак, мальчик был крещён в следующее же воскресенье и получил имя Диеда. Крестины Эрланда жестоко осуждали за это дело по всей округе, хотя Лавренс Энбергельфа и говорил всем, кто к нему приходил, что сам этого потребовал. Ему не хотелось, чтобы в его доме был язычник, когда смерть подойдёт к дверям. Лавренс начал беспокоиться, как бы смерть не постигла его в самый разгар весенних работ, к большому неудобству многих людей, которые, наверное, захотят почтить его память своим участием в погребальном шествии. Но через 2 недели после крещения ребёнка Эрлен зашёл к Кристин в старую ткацкую, где она теперь жила после родов. Было уже позднее утро. Кристин лежала, потому что мальчик беспокоил всю ночь. Пердон был сильно взволнован. Он сказал ей тихо и ласково, чтобы она поскорее вставала и шла к отцу. На рассвете у Левернса было несколько очень тяжёлых сердечных припадков, и после этого он долго лежал без чувств. Сейчас у него отец Эрик, он только что выслушал его исповедь. Это был пятый день после праздника Святого Халварда. Временами шёл тёплый дождь. Выйдя во двор, Кристин почуяла в нежном дуновении с юга запах земли, со свеже вспаханных и внавоженных полей. Долина лежала бурая под всыенем дождиком, воздух сиял между высокими горами, и туман тихо полз по рассестым склонам где-то на половине высоты. Из рощицы вдоль полноводной серой реки доносилось позвякивание колокольчиков. Это стадо коз выпустили на волю, и оно разбрелось, пощипывая налившиеся почками ветки. Стояла такая погода, которая всегда радовала сердце и отца. Для людей и для скота приходит конец зиме и холоду. Животных выпускают на волю с тёмных стоил, где они так скудно питались. Крестьянин сразу же увидел и подцовскому лицу, что теперь уже смерть очень близка. У нас дверей было бело как снег, губы посинели, сневали главы под большими глазами. Волосы разметались и лежали влажными прядями вокруг широкого, покрытого росой лба. Но Лавренс был теперь в полном сознании и говорил внятно, хотя медленным и слабым голосом. Намочаться подходили к нему один за другим. Лавренс брал каждого за руку, благодарил за службу, желал им долгих лет жизни, просил прощения, если он когда-либо чем-либо согрешил против кого, и просил поминать его молитвы из-за спасения его души. Потом он начал прощаться со своими родными. Дочерей он просил нагнуться, чтобы ему можно было поцеловать их, и призвал на них благословения Божьи и всех святых. Обе они горько рыдали, и юная Рамбраг бросилась в объятия сестры. Крепко обнявшись, отошли обе дочери Лавренса на свое место, в ногах отцовской постели, и младшая продолжала рыдать, склонившись Кристин на грудь. Лицо у Эрланда дрожало, и слезы текли у него по щекам, когда он поднял руку Лавренса и поцеловал ее, а потом тихо попросил у тестя прощения за все, что причинил ему во все эти годы. Элврен сказал, что он прощает его от всего сердца и молит Бога пребывать с Эрландом во все дни его жизни. На красивом лице Эрланда был какой-то странный бледный свет, когда он тихо отошёл от кровати и стал рядом со своей супругой, руку об руку. Симон Дара не плакал, но опустился на колени, когда брал руку тестя, чтобы её поцеловать, и довольно долго стоял, так крепко сжимая её. Какая у тебя горячая и славная рука, речь произнёс Лавранс со слабой улыбкой. Рамберг повернулась к мужу, когда он подошёл к ней, и Симон обнял её за тоненькие девичьи плечи. В последнюю очередь Лавранс простился с женой. Они прошептали друг другу несколько слов, которых никто не слышал, и обменялись на глазах у всех поцелуем, что было пристойно. Ра смерть уже стояла в горнице. Потом Рагнфрид опустилась на колени перед ложем мужа и стояла так, обратив своё лицо к нему. Она была бледна, но тиха и спокойна. Отец Эрик остался в доме после того, как умастил умирающего елеем, прочёл ему напутствие и причастил его. Он сидел, читая молитвы у изголовья кровати. Рагнфред пересел, и теперь на край ее. Так прошло несколько часов. Лавранс лежал с полузакрытыми глазами. По временам он беспокойно перекладывал голову на подушки, комкал руками одеяло, раза два тяжело и со стоном вздохнул. Все уже думали, что он утратил дар речи, однако смертная борьба еще не началась. Стемнело рано, и священник зажег свечу. Собравшиеся тихо сидели, глядя на умирающего и прислушивались, как струится и капает дождь за стенами дома. Но вот словно какое-то беспокойство овладело больным, тело его затрепетало, лицо посинело, и, по-видимому, он стал задыхаться. Отец Ирек подсунул руку ему под плечи, приподнял его и придал ему сидячее положение, положив голову больного к себе на грудь и держа крест перед его лицом. Лавренс открыл глаза, устремил взор на распятие в руке священника и произнёс тихо, но так отчётливо, что большинство бывших в горнице слышало его слова. Когда пробуждаюсь, я остаюсь с тобою. По телу его пробежало ещё несколько содроганий, и руки стали шарять по покрывалу. Отец Иерик некоторое время еще продолжал прижимать Лавренса к себе. Потом осторожно опустил тело друга на подушке, поцеловал его в лоб, пригладил ему волосы и лишь тогда прижал мертвецу веки и ноздри, а затем поднялся на ноги и начал читать вслух молитву. Кристин позволили принять участие в ночном бдении у тела. Лавренса положили на солому у верхней горницы, потому что там было просторнее всего, а ожидался большой наплыв народу. Отец казался невыразимо прекрасным, когда он лежал там при блеске свечей с открытым золотисто-бледным лицом. Полотняный воздух был немного отвернут с лица, чтобы его не испачкали многочисленные посетители, приходившие взглянуть на тело. Служили над ним отец Эрик и приходский священник из Квама, отъ приехал вечером сказать Лавренсу последние прости, но не застал его в живых. А уже на следующий день в усадьбу начали съезжаться верхом гости, и Кристин ради пристойности пришлось улечься в постель, потому что она ещё не побывала в церкви для очистительной молитвы. Теперь уже для неё послали парадную постель роженицы с шёлковыми одеялами и самыми красивыми подушками, какие только были в доме. Из формы привезли колыбель, взяв ее на время. И вот в ней лежал Лавранс-младший, и с утра до вечера люди входили и выходили, чтобы взглянуть на Кристина и на ребенка. «Тело отца по-прежнему отлично сохраняется», так передавали Кристин, оно лишь немного пожелтело. И никогда еще не было видно, чтобы ко гробу умершего приносились только свечей. На пятый день началось погребальное пиршество. Оно было необычайно пышным. Во дворе усадьбы и в Леугарбру стояло свыше сотни чужих лошадей, гости были размещены и в форму. На седьмой день наследники поделили между собой имущество в полном единодушии и дружелюбии. Лаврен сам всем распорядился перед смертью, и они точно выполнили его желание. На следующий день должен был состояться вынос тела. Оно стояло сейчас в церкви Святого Улова, и начиналось его путешествие в Хаммор. Накануне вечером, скорее, это была уже глубокая ночь, Рагнфрид пришла в старую жилую горницу, где лежала ее дочь с ребенком. Хозяйка дома страшно устала, но лицо у нее было ясное и спокойное. Она попросила служанок удалиться. «Все помещения у нас переполнены, но вы, конечно, найдете для себя какой-нибудь угол». Мне хочется самой бодрствовать около моей дочери в эту последнюю ночь, что я провожу в своей усадьбе. Она взяла ребёнка из рук Крестин, отнесла его к очагу и перепеленала на ночь. "Не должно быть странно вам, матушку, езжать из того дома, где вы жили с моим отцом все эти годы", сказала Крестин. "Не пойму, как у вас хватает сил на это". У меня и совсем не хватило бы сил. — отвечала Рагнфрид, укачивая маленького Лавранса у себя на коленях. «Оставаться здесь и не видеть, как твой отец бродит тут по усадьбе». «Ты никогда не слышала, как это произошло, что мы переехали сюда, в долину, и стали жить здесь?» — продолжала она, немного погодя. «В то время, когда до нас дошла весть, что ждут скорой кончины Ивара, отца моего, я не в состоянии была ехать». Лавренсу пришлось отправиться на север одному. Помню, стояла такая прекрасная погода, когда он уезжал. Уже в те дни он предпочитал выезжать позднее, когда бывает прохладно. И вот он хотел прибыть в его село вечером. Это было как раз перед летним солнцеворотом. Я провожала его до того места, где дорога из усадьбы перерезает дорогу в церковь. Ты помнишь? Там несколько больших голых скал, и кругом бесплодная земля. Самые плохие земли во всем скуге. Они всегда сохнут, но в тот год на этих участках рос отличный хлеб, и мы беседовали об этом. Лавранс шел, ведя свою лошадь за повод, а я держала тебя за руку. Тебе было тогда четыре зимы. Когда мы дошли до перекрёстка, я сказала, чтобы ты бежала домой. Тебе не хотелось, но тут отец твой сказал, чтобы ты поискала пять белых камешков и сложила их крестом в ручье под стрежнем. Это защитит мол его от троллей, живущих в лесу Мьорса, когда он будет проплывать мимо него. Тогда ты пустилась бежать. Есть такая примета? спросила Кристен. Не знаю, не слышала, ни раньше, ни потом. Я думаю, отец твой просто всё выдумал тут же, не сходя с места. Разве не помнишь, как он был горазд на разные выдумки, когда играл с тобой? Да, помню. Я проводила его через лес до самого камня карликов, тут он попросил меня повернуть назад, а сам пошёл со мной обратно опять до перекрёстка. Он посмеялся и сказал: Я, Джеск, должна понять, что он не допустит, чтобы я шла через лес одна, да ещё когда уже и солнце село. Когда мы стояли там на перекрёстке, я обняла его за шею. Мне было так больно, что я не могу поехать домой. Я никогда не могла по-настоящему ужиться в скуге и всегда так тосковала и стремилась на север, в долину. Лабран утешал меня и под конец сказал: Вот когда я вернусь домой, а ты выйдешь ко мне навстречу с сыном моим на руках, тогда можешь просить меня о чём хочешь. И если только во власти человеческой дать тебе это, ты не обратишься ко мне со своей просьбой напрасно. Я ответила, что в таком случае попрошу о том, чтобы мы переехали на север и поселились в моём родовом поместье. Твоему отцу это не понравилось, он сказал: Разве ты не могла попросить чего-нибудь большего? Не засмеялся. А я подумала: это он никогда не сделает. Да мне и казалось это вполне понятным. Ну, ты знаешь, случилось так, что Сигюр, твой младший брат, не прожил и часу. Хавда накрестил его, и ребёнок сейчас же умер. Отец твой приехал домой как-то утром рано. Он накануне вечером услышал в осло, как обстоят у нас дела, и пустился в путь тотчас же. Я еще лежала в постели. Так горевала, что и вставать не хотелось. Мне и то думалось, что я уж никогда больше не встану на ноги. Прости меня, Боже, когда тебя привели ко мне, я отвернулась к стене и не желала на тебя смотреть, бедная моя деточка. Но тут Лаврен сказал... Он сидел на краю моей кровати, еще в плаще и не сняв меча. «Ну, мы теперь посмотрим, не будет ли нам лучше, если мы поселимся в Йорюндгорде». И вот так-то мы и переехали из скуга. «Теперь ты понимаешь, что мне не хочется жить здесь, когда Лавренса нет больше на свете». Рагнфрид подошла с ребенком и положила его у материнской груди. Взяла шёлковое покрывало, которым была застлана кровать крестин днём, сложила его и отложила в сторону. Потом постояла немного глядя на дочь, потрогала толстую светло-русую косу, лежавшую между белых грудей. Отец твой часто спрашивал у меня: "Всё так же ли длинны и прекрасны твои волосы?" Для него было такой радости, что ты не утратила своей красоты, родив стольких детей. Ево очень радовало в последние годы, что стала такой деятельной женщиной, остаёшься по-прежнему здоровой и красивой со всеми своими красавцами сыновьями вокруг себя. Кристин глатала слёзы. А мне, матушка, он часто говорил о том, что вы были самой лучшей из жён. Сказал, что я должна передать вам это. Она умолкла в смущении. А Рагнфрид тихо рассмеялась. А, врен смог бы знать, что ему не надо было никому поручать говорить о его добрых чувствах ко мне. Она погладила детскую головку и руку дочери, которая та держала ребёнка. Но быть может, он хотел Не думай, моя Кристин, что я когда-либо завидовала тебе в том, что отец любил тебя так сильно. Правильно и справедливо, что и ты её любила его больше, чем меня. Ты была такой милой, славной девочкой. Я благодарила Бога за то, что он сохранил мне тебя. Но я всегда больше думала о том, что я потеряла, чем о том, что у меня было. Раганфред присела на край кровати. Там в скуге были совсем другие порядки, чем у нас дома. Я не могу припомнить, чтобы мой отец целовал меня. Он поцеловал мою мать, когда та лежала на смертной соломе мать целовала гюдрун в церкви за обедней потому что та стояла к ней ближе всех потом сестра целовала меня а в иных случаях у нас никогда не водилось ничего подобного в скуге же был обычай что когда мы возвращались домой из церкви где причащались и слезали с лошадей во дворе господин бьёргель целовал своих сыновей и меня в щёку а мы целовали ему руку После этого все мужья целовали жен, а потом и пожимали руки всем домочадцам, присутствовавшим на богослужении, и поздравляли друг друга с принятием святых тайн. У Лавренса и Асмюнда было обыкновение целовать отцу руку, когда тот делал им подарки и тому подобное. Когда он или Инга входили в горницу, сыновья всегда вставали и продолжали стоять, пока им не приказывали садиться. Всё это казалось мне сперва дурацкими затеями и заморскими порядками. Зато потом, в те годы, что я жила с твоим отцом, когда мы потеряли наших сыновей, и все те годы, когда мы так боялись и горевали за нашу Ульфхильд, тогда для меня было хорошо, что Лавренс так воспитан, в более мягких и ласковых нравах. Немного погодя, Кристин спросила тихо: «Так отец никогда не видел Сигюрда?» «Да», — отвечала так же тихо Рагнфрид. «Я тоже не видела его, пока он был жив». Кристин полежала немного и сказала. «Все-таки мне кажется, матушка, что в вашей жизни было много хорошего». Слезы начали капать с бледного лица Рагнфрид, дочери Ивора. «Да, ты права, помоги мне, Боже». Сейчас и мне само это кажется. Вскоре после этого она осторожно отняла уснувшего ребёнка от груди матери и отнесла его в колыбель. Заколола сорочку Кристин её маленькой застёжкой, погладила дочь по щеке и велела ей спать. Кристин протянула руку. "Матушка", взмолилась она. Рагнфрид склонилась над ней, привлакла дочь к себе и поцеловала её много-много раз. Этого с ней еще не бывало все эти годы со времени смерти Ульфхильд. На следующий день, когда Кристин стояла за углом жилого дома и смотрела на горные склоны там, вдали за рекой, была прекраснейшая погода. Пахло весною, пели вскрывшиеся всюду ручьи, все рощи и луга подернулись зеленью, Там, где дорога шла вдоль обрыва горы над Лео-Гарбру, светилась свежая и блестящая покрывала озимой ржи. В прошлом году и он сжег там лесную поросль и посеял на пожарище руж. Когда похоронное шествие подойдет к этому месту, ей будет хорошо видно. И вот шествие медленно потянулось под каменистой осыпью над свежими, новыми ржаными полями. Кристина могла различить всех священников, ехавших впереди. Тут же среди передних был виден и причд, несший крест и подсвечники. Пламени свечей не было заметно при ярком свете дня. Но самые свечи ей были видны, как тоненькие белые черточки. Потом появились две лошади, которые везли на подвешенных между ними носилках отцовский гроб. Затем в далеко растянувшемся шествии Она узнала Эрланда на вороном коне, мать Симона и Рамборг и многих своих родичей и друзей. Некоторое время до нее сквозь рокот Логана явственно доносились голоса священников, но затем звуки песнопений утонули в шуме реки и журчании весенних ручьев, сбегавших со склонов среди горного леса. Кристин стояла и глядела неподвижным взором еще долго после того, как последняя вьючная лошадь с дорожными пожитками исчезла в роще на той стороне долины